Рождество наступает не для нас. Глава 4, часть 5. Приятного прослышивания текст читает Отцеру. Ричи, ты уверен, что все в порядке? Как и ожидалось, я наткнулся на обеспокоенную Нацими в тот момент, когда пришел в школу. С этим ничего не поделаешь. В конце концов, вчера завершил звонок после нескольких слов и игнорировал ее сообщение, которое она позже присылала мне. Ну... Но... Прости, что заставила волноваться. Я теперь в порядке. Это правда. Моё здравомыслие восстановилось настолько, что я даже сам удивился. Я думал, что чувство вины будут висеть на мне гораздо, гораздо большим грузом и гораздо дольше по времени. Это всё из-за помощи Ринки. Она поняла мой гнев, приняла и поглотила мою печаль. Даже рассказала мне причину ситуации, в которой я нахожусь. Ей удалось, хотя и не полностью, поразить чувство моей беспомощности. Твой цвет лица выглядит нехорошо. Да, но волноваться не о чем, не переживай. В конце концов, ты даже национальный выходной правильно пришел в школу. Ну, почти. Теперь, когда я более-менее взбодрился, я чувствовал себя иначе. Я делала вид, что предыдущие петли никогда меня не касались, но то, что я убивала ее, было фактом. Это было тем, что мне было запрещено делать. Эй, нацами. Да, что такое? Давай завтра сделаем все возможное. Даже так, было возможно бессмысленно просить прощения по поводу всего этого у нынешней нацами. Извиниться было не очень легко, но в конечном итоге это все было ничем иным, кроме как самодовольством. С ее точки зрения, для того чтобы просить прощения, причин у меня попросту не было. Вот и все. Угу, с нетерпением этого жду. Да, я тоже. Вот почему, поскольку я не могу загладить то, что сделал нациями в прошлом, я должен загладить все это, сделав то, Что сделает ее счастливой сейчас Это мой долг Как человека, который один раз уже убил ее